Явление пятое. Пелагея Егоровна, Любовь Гордеевна, Маша, Лиза, Анна Ивановна Разлюляев, Митя Гуслин и две гостьи старухи, первая и вторая. Пелагея Егоровна с старухом. А мы вот здесь усядимся. Садиться на диван старухи подле неё. Анна Ивановна и Ванны Гуслин садятся на стулья и говорят тихо. Митя стоит под линих. Маша, Любовь Гордеевна и Лиза ходят по залу, обнявшись, разлюляев, входят за ними. Поглядим на них, пусть их играют. Лиза: Я говорю, представьте, маменька, он не имеет никакой политики в разговоре и даже такие слова говорит, что совсем неучтиво. Разлюляев: Это не в наш ли огород? Лиза: Не об вас речь, ваше дело сторона, продолжает. Но за что ж, маминкой, я должна его любить? говорит шёпотом. Пелагея Егоровна, я матшка люблю по-старому, по-русскому, да, по-нашему, по-русскому. Вот муж у меня не любит. Что делать? Характером такой вышел. А я люблю, я весёлая, да чтоб попотьчивать, да чтоб мне песни пели, да в родню в свою. У нас весь род весёлый, песельники. Первая гостья: Как я посмотрю, матушка Пелагея Егоровна, нет того веселья, как прежде, как мы-то бывали молоды. Вторая гостья: Нету, нету. Пелагея Егоровна, я молодая-то была, первая затейница и по петь, и по плясать, уж меня взять. Да, что песен знала, уж теперь таких и не поют. Первая гостья: Нет, не поют, всё новые пошли. Вторая гостья: «Да, да, вспомянешь старину-то!» Пелагея Егоровна, «Яшенька, спой какую-нибудь песенку старенькую!» Гуслин берет гитару, разлюляя в девушкам. «Стало быть, уж мне не дожидаться? Видно, от вас никакого толку не будет!» «Лиза, какого вам толку, я не понимаю, Маша? Даже смешно слышать!» Разлюляев, «Да, вам смешно, а мне-то какого? За что в самом деле не любите?» Любаяв Гордеевна, сядемте. Садятся, гуслин поёт. За реченькой за быструю четыре двора. В этих ли во двориках четыре кумы. Вы кумшки, голубушки, подружки мои, кумитеся, любитесь, любите меня. Пойдёте вы в зелёный сад, возьмите меня. Вы станете цветочки рвать, сорвите и мне. Вы станьте веночки плесть, сплетите и мне. Пойдёте на реченьку, возьмите меня. Вы станете венки бросать, вы бросьте и мой. Как все венки посверх воды, а мой потонул. Как все дружки домой пришли, а мой не пришел. Арина входит с бутылками, стаканами и девушка с закусками. «Вот, матушка, я принесла», — Пелагея Егоровна девушке, попочи — «попочи барышень-то». Девушка обносит девиц, ставит поднос на стол и уходит. Пелагея Егоровна Арине, — А вино-то ты дай сюда. Да налей, налей, Мадерки-то, Мадерки-то. Повеселей будет. Что ж, ничего, выпьем. Нас не осудят. Мы старухи, да. Пьют. Аннушка, поди выпей венца. Выпьешь, что ли? Анна Ивановна. Вот а, что ж не выпить? Говорят, без людей не пей, а при людях нужды нет. Подходит к Пелагеи Егоровне, пьет и разговаривает потихоньку. Арина: Молодцы. Что ж вас овели? Митя: Я не пьюс. Разлюляев: Можно. Подходит с гусленым и пьёт, потом ухватив Арину. Ну к трехнём стариной, поёт: Эх, трехну кль я старину, про Ерёму, про Фаму. Арина от станя зарник и сломал всю. Разлюляев поёт: Ах, вожжи во Калуге, хомута в Торуси, хомут сани с подрезами едут они сами. Девушки смеются. Арина, отвяжись, говорят, нут тебе совсем. Уходит. Анна Иван, да ты что, старух теребишь? Давай со мной. Разлюляев. Ну давай, играй, Яша. Яша играет, они пляшут. Первые гости: весёлая бабочка-то. Пелагея Егоровна: «Ну, весёлые, весёлые. Разлюляев, топнув ногой: у нас вот как. Перестаёт плясать. Егорушка входит. Девушки пришли. Пелагея Егоровна, ну, зови их. Егорушка уходит, девушки входят, Арина приносит блюдо и покрывает. Садитесь-ка, садитесь, да запойте под блюдное, я их очень люблю. Любовь Егорьевна, Маша, Лиза, и Анна Ивановна снимают кольца и кладут на блюдо. Девушки запевают. Сей мать и мучить, супики, пироги, слава, к тебе будут гости, ко мне женихи, слава. К тебе будут в лаптях, ко мне в сапогах, слава. К кому спели, тому добро, слава. К кому вынице, тому сбудится, слава. Разливая и засучивая рукава, вынимает кольцо, отдаёт Любови Гордеевне. Пелагея Егоровна, пора уж пора. Девушки запевают. Сидит воробей на Беле городе, слава. На Беле городе на высокой стене, слава. Глядит воробей на чужую сторону слава, кому вынется, тому сбудится слава. Арина входит: "Ряженые пришли, прикажете пустить?" Пелагея: "Егор, ну что ж, пусти, пусть попляшут, а вы, девушки, после попоёте".